на брак с Разумихиным, но после этого брака стало как будто еще грустнее и озабоченнее. Однажды поутру она объявила прямо, что по ее расчетам скоро должен прибыть Роди, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно через девять месяцев надо ожидать его. Стала все прибирать в квартире и готовиться к встрече, стала отделывать назначавшуюся ему комнату,